Глава четвертая. Дорвался. Утро выходного дня началось с того, что Хельга не дала мне сесть за стол в пижаме. Точнее, подстроила дело так, что я вынужден был прямо на пороге столовой развернуться и топать обратно в свою комнату, одеваться, чтобы не выглядеть белой вороной в компании наряженных, словно для выхода в город, дядьки края и его дочери. Хорошо еще, что портной пока не выполнил заказ, иначе вместо брюк, сорочки и жилета мне пришлось бы надевать утренний костюм. К завтраку. Убиться веником. Да даже в той жизни меня никто никогда не заставлял надевать галстук перед тем, как сесть за стол. А здесь еще и обычных галстуков нет. Одни шейные платки и бабочки. И воротники у сорочек крахмальные. Шею режут. Жуть! В общем, за стол я садился в изрядно подпорченном настроении. Оглянув на ряды надраенных столовых приборов, не удержался от сердитого взгляда в сторону Хельги, который та встретила с абсолютно невозмутимым лицом. Только бровь приподняла вопросительно, якобы, «Ладно, мы тоже чай, не лаптем щи хлебаем». Хм. Надеюсь, здесь правила застольного этикета не отличаются от тамошних. А, впрочем, даже если и накосячу, всегда смогу отмазаться тем, что меня так дома учили. Больше всех в шоке от происходящего была кухарка. Кажется, раньше Хельга таких представлений не устраивала. Завтрак прошел в почти полном молчании. Ну, не считать же разговором просьбы передать солонку и перечницу. А после приема пищи, расстроенная тем, что не удалось прихватить меня на неподобающем поведении Хельга, усвистала из дому, оставив нас с дядькой Краем в чисто мужской компании. Если не считать кухарки. Но тетушка Елена, категорически не желающая слышать от меня обращение по имени-отчеству, уже скрылась на кухне и не зря с уборкой и мойкой посуды. Вскоре тоже ушла по своим делам. Дядька Кр... Мирон, покрутив в руках список книг, заговорил я. Да, Кирилл. Завидеть отвлек тебя от чтения каких-то бумаг, что он принес в столовую сразу после завтрака. Мне бы в город съездить учебниками обзавестись. «Хм... Съездим, кивнул он. Мне как раз нужно в банк заглянуть, открыть для тебя депозит. Департамент должен был уже перевести твой гонорар на мой счет. «Кстати, не хочешь и остальные сбережения поместить на свой депозит? Чтобы до совершеннолетия не иметь возможности ими распоряжаться?» — фыркнул я. «Ну уж нет. В такой ситуации я лучше свои сбережения в кубышку сложу. Оттуда их хотя бы в любой момент достать можно». «А зачем тебе их доставать? Что-то покупать собрался?» — пожал плечами завидич. «Так скажи мне, что я не выделю сумму на необходимую вещь? Опекун я или как?» «Не о том речь», — я поморщился. «Ну, сам посуди, дядька Край. Вот уйду я в рейс, на полгода, между прочим. Что, у юнца такое уж большое жалование? Вряд ли. А я расту. Мне одежду чуть ли не раз в 3-4 месяца новую покупать надо, либо старую перешивать. Про обувь вообще молчу, больной вопрос. И что, прикажешь мне отписывать тебе или Хельге в Новгород, чтобы прислали денег? Да и вообще...» Привык я уже, что у меня всегда есть несколько лишних монет в кармане. Или не лишних, но есть обязательно. Да я даже по китовому кладбищу без десятка марок в кармане комбинезона не ходил. Привычка. Хм. Дядька Мирон отложил бумагу, что до сих пор держал в руке, и задумчиво покивав, вздохнул. Твоя правда, Кирилл. Извини, опять я твоим возрастом обманулся. Знаешь, у меня есть хорошая идея. Таскать кубышку с собой в рейс — не самая лучшая мысль, согласись. Вот тут спорить не буду. Имеющиеся у меня почти 17 тысяч марок, то есть 1700 новгородских гривен, возить с собой в матросском рундуке было бы верхом глупости. Ничего не могу сказать об экипаже «Феникса», я с ним пока не знаком, Но каперы и пираты водятся не только в Венде, и риск, что шальной снаряд, проломив рунную защиту, разнесет в клочья кубрик вместе с моими сбережениями, отличен от нуля. Ну, нормальный счет в банке мне ведь тоже не светит по возрасту. Это да, никто не откроет обычный счет несовершеннолетнему, согласился край. Но я говорю немного о другом. Дорожные чеки. Помести необходимую сумму в эти самые чеки, допустим, первого новгородского банка, их принимают по всему миру, а остальные деньги оставишь дома. Красть чеки бесполезно, обменять их на деньги может только владелец, а в случае утери вернуть средства не составит проблем. Правда, только в том банке, что тебе их выдал, но есть и минусы. Во-первых, расплачиваться самими чеками за покупки нельзя. Сначала их нужно обменять на деньги в любом банке. А во-вторых, в самом Новгороде ты сможешь превратить их в наличность только в том же отделении, где получил. Ни один другой местный банк их не примет». «Ммм... А... с чем это связано?» — удивился я. «Политика банков. Извини, большего не знаю, не интересовался», — пожал плечами завидич. Но ни в одном иностранном банке тебе в обмене не откажут, это точно. А мой возраст, — уточнил я, — роли не играет, — покачал головой дядька Мирон. Хотя, конечно, обменивать наличность на чеки тебе лучше в моем присутствии. Меньше возникнет вопросов у банковских конторщиков. Что ж, идея мне нравится. После недолгого размышления я согласился с доводами опекуна. «Когда едем в город?» Завидич бросил взгляд на огромную башню часов в углу столовой. — Да вот сейчас и поедем. Аккурат к ужину вернемся. Вот тут дядька Край ошибся. Нет, в банке мы действительно управились довольно быстро, так что уже через час после приезда в Новгород, когда мы вышли на широкое крыльцо первого новгородского банка, в саквояже Завидича покоились документы на мой депозит, сразу пополнившийся десятью тысячами гривен, переведенных седьмым департаментом Русского географического общества, и десять чеков на куда более скромные суммы, по 10 гривен каждый. Но оперативность географов меня откровенно порадовала. Вот не думал, что государственная контора так скоро выполнит свое обещание. А потом мы дошли до огромного книжного магазина — расположившегося почти точно напротив Софийских ворот Новгородского Кремля. Вот там-то я и завис. Опомнился только, когда дядька Мирон взвыл от количества набранных мною книг. А что я? Дорвался, да. Понимание того, что у меня уже есть деньги на исполнение мечты о полете, подвигло меня на приобретение массы ранее недоступной литературы по воздухоплаванию вообще и всего, что Маломальский касалось рунного конструирования в частности. А там еще и книги по мобилям на глаза попались. Вовремя. В общем, если бы не опекун, думаю, гривен сто я бы там оставил точно». А так ограничился всего тридцатью новгородками. А, и еще две потратил на учебники для подготовки к гимназическим испытаниям. Тоже опекун напомнил. Провожать нас вышел хозяин магазина. Еще бы. Думаю, дневную выручку мы ему точно сделали. Собственно, когда, оказавшись в открытом ландо Емельке, я все-таки сообразил подсчитать потраченные сегодня деньги в марках, то невольно охнул. Мне начинает казаться, что идея поместить сбережения на депозит была не так уж и плоха, заключил я, приняв наконец тот факт, что за одно посещение книжного магазина потратил денег больше, чем зарабатывал в среднем за два месяца копания на китовом кладбище. Дядь Камерон покосился на меня, потом на четыре огромные увязанные шпагатом стопки книг у нас в ногах и весело расхохотался. Так под его смешки мы и прибыли домой, где нас уже дожидалась недовольная чем-то Хельга. Что случилось, дочь? обратился к ней за ужином Мирон. Хельга нервно передернула плечами. Так небольшие неприятности на службе, дело на небрежно отозвалась она. Хм, уточни, будь любезна, мягко попросил Завидич, отложив в сторону вилку, который только что намеревался подцепить с тарелки соленый грусть. Владимиру навязывают матроса в экипаж. И что такого? Обычное же дело. Горятинич, уважаемый капитан, неудивительно. Юнца, пап, малолетку, кто ему там сопли удирать будет?» Возмущенно выпалила Хельга.